Глава 748. Истинная сущность Кровавого Демона. С горы Кровавого Демона прогремел древний голос. «Пришло время закончить эту войну!» За исключением учеников секты Кровавого Демона, все люди на поле боя примерзли к месту. Даже марионетка лжебессмертной под управлением патриарха в черном халате, преследовавшая Манхэо, тоже резко остановилась. Рыжий старик из секты Золотого Мороза, третий патриарх клона Ли и даже клон Бессмертного Зари застыли на месте. Они не могли двигаться, но разум все еще мог соображать. И сейчас там не было ничего, кроме изумления. То, что вы сумели вынудить меня это сделать, показывает, что я действительно недооценил вас практики южного предела! Прогремел древний голос. Голос был крайне уставшим, и все же он нес с собой непередаваемую мощь и гордость. «Бессмертный Зари, недавно ты спрашивала, в чем причина моей уверенности. Ну что ж, сейчас я тебе покажу, почему я так уверен в себе. Вы действительно наивно полагаете, что в пещере Бессмертного на горе Кровавого Демона сидит моя истинная сущность?» Пока гремел голос, Патриарх Кровавый Демон медленно поднялся, и, сделав всего один шаг, оказался за пределами пещеры Бессмертного горы Кровавого Демона. Когда он ступил на горную вершину, позади него разверзлось море крови. Это было настоящее кровавое море, чьи воды взметнулись до небес. В мгновение ока оно накрыло собой округу, окрасив все над собой в цвет крови, оно даже скрыло небо, отчего создавалось впечатление, что весь мир теперь состоял из крови. В этом мире крови на вершине горы кровавого демона стоял Патриарх Кровавый Демон». Закованный в доспехи, он взирал на мир своими преисполненными древностью глазами. Рыжий патриарх секта золотого мороза задрожал, а его сердце сковал липкий страх. Третий патриарх клана Ли был удивлен не меньше рыжего старика. Интуиция подсказывала ему, что грядет нечто ужасное. Клан бессмертного зари не сумела скрыть своего изумления. внезапно она осознала, что не знала всех секретов патриарха кровавый демон. Марионетка уже бессмертный под управлением старика в черном халате тоже дрожала. По одному обрушившемуся на его плечи давлению он понял, что его могли убить одной лишь силой мысли. Невозможно! Как он может быть настолько селян?» На поле боя внизу более сотни тысяч практиков объединенной армии трех сект и клана ошеломленно застыли. В южном пределе обо мне гуляет немало истории, Байк. Спокойно произнес патриарх Кровавый Демон. По некоторым из них я воплощение капли крови демона. Вот почему мое имя Патриарх Кровавый Демон. Эти истории правдивы. Он стоял на вершине горы Кровавого Демона, при этом его культивация вообще не источала каких-либо волн. Как ни посмотри, он казался простым смертным. И тем не менее, эти истории ошибочны. Когда он это сказал, земля начала дрожать. Она начала трескаться и покрываться трещинами, словно какое-то гигантское существо, скрытое глубоко в недрах, пробудилось и собиралось подняться из земли. Я сказал, что они правдивы, потому что я действительно воплощение капли крови. Я назвал их ошибочными, потому что это сотворённое из капли крови тела не моя истинная сущность. Голки, рокот и треск усиливались, а разломы в земле постепенно расширялись. Однако ошеломленные практики не сдвинулись с места, даже если земля уйдет у них из-под ног, они продолжат парить в воздухе. Что до учеников секты кровавого демона, они отступили на территорию пяти горных пиков, среди них было немного опишивший Манхао, который крепко прижимал к себе Суицин. Сама Сюицин давно открыла глаза и изумленно смотрела на гору. Причина моей уверенности в моей истинной сущности. У меня осталось совсем немного времени. «И я не хотел двигаться, но этой битвой вы заслужили право увидеть меня!» Когда эти слова сорвались с его губ, из недр земли послышался протяжный рокот. Все вокруг сдрожало, а потом из земли вырвалась колоссальных размеров ладонь. За ней последовала рука несколько тысяч метров в длину, словно гигантская гора с грохотом поднималась откуда-то из глубин. Земля разверзлась, и оттуда показалась голова с кожей цвета крови, из алба, лба торчал рог. Исполин был облачен в древние ветхие доспехи. Всего за несколько мгновений он полностью поднялся из земли. В высоту он был около 30 тысяч метров. Алый Исполин был покрыт множеством сложных магических символов. Он выглядел точь в точь как демоническое воплощение великой магической формации кровавого демона, который недавно управлял Манхао. Только этот гигант был древней и выглядел куда реалистичней. У рыжего старика из секты Золотого Мороза загудела голова, побледнев он начал судорожно хватать ртом в воздух. Патриарх клана Ли рядом с ним во все глаза смотрел на гиганта. Клон Бессмертного Зари дрожала, а запредельная Лилия у нее за спиной сжалась в страхе. Что до марионетки бессмертного под управлением Патриарха в черном халате, она тоже дрожала. С появлением колосса, стоящего на горе Патриарх Кровавый Демон, ступил с обрыва и перелетел на гигантскую голову где сел в позу лотоса. А потом он медленно погрузился в гигантского демона. Именно в этот момент глаза демона внезапно открылись. «Это моя истинная сущность. Когда меня серьезно ранили, я выбрал это место, чтобы восстановить силы. Сотворив колоны из капли крови, я основал секту кровавого демона». Его голос, словно раскаты грома, звучал над полем боя. Кроваво-красное небо загадочно мерцало. Более сотни тысяч практиков в ужасе задрожали, даже самые могущественные эксперты не сумели сохранить самообладание, Манхао был потрясен не меньше. «К сожалению, от моего когда-то огромного могущества у меня осталась лишь частица Силы. С ним мне было бы трудно ранить истинного Бессмертного, однако убить лже-бессмертного будет проще простого». С этими словами его гигантская рука схватила клона Бессмертного Зари, Раздавшийся рокот перекрыл истошный вопль Бессмертного Зари. Запредельная лилия у нее за спиной извивалась и отчаянно пыталась вырваться. В руке из клон не продержался и пара мгновений. Его тело раздавило. Вместе с запредельной лилией она начала растворяться в воздухе. Перед тем, как окончательно исчезнуть, прозвучал холодный лишенный жалости голос Бессмертного Зари. «Кровавый демон, я отказываюсь верить, что тебе удастся долго удерживать это демоническое тело». «Коль скоро тебя ждет смерть, твое демоническое тело достанется мне!» да, «А, и вправду, ты, ты ведь пришла, пришла сюда за моим демоническим телом. телом!» В этот момент взгляд кровавого демона остановился на рыжем старике из секты Золотого Мороза. Когда на старика указал гигантский палец, тот задрожал не в силах оказать сопротивление. А когда палец кровавого демона коснулся его, старику показалось, будто на него обрушилась огромная гора». Его вот тотчас разорвало на куски, а осталось только зарожденное божество. Старик затравленно озирался, понимая, что ему не сбежать. Когда он уже мысленно попрощался с жизнью, патриарх Кровавый Демон спокойно сказал. «Я сохраню, Я сохраню тебе жизнь». С кроваво Красных Небес ударил Алый Свет. Окутав рыжего патриарха, он превратил старика в нечто напоминающее Кровавого Клона. Получив новое тело, на лице старика застыло отсутствующее выражение, словно все его прошлые воспоминания были начисто стерты. «Отныне ты защитник тхармы Секты Кровавого Демона!» Спокойно объявил Патриарх Кровавый Демон. Следом его палец указал на Третьего Патриарха Клана Ли. Старик задрожал, а потом его тело разорвало на куски. Когда кровь и плоть рассеялись, Оставшееся зарожденное божество было тоже обличено в новое кровавое тело. Его воспоминания были стерты, и патриарх кровавый демон нарек его вторым защитником Тхармы секты. Патриарх кровавый демон устало закрыл глаза, словно у него не было сил даже держать веки открытыми. Похоже, все сделанное далось ему с большим трудом. Спустя мгновение он заставил себя открыть глаза. Его взгляд остановился на марионетке под контролем патриарха в Черном халате. «И теперь, теперь ты. Думаю, и теперь тебя можно сделать защитником Тхармы секты Кровавого Демона». «Этого нельзя оставлять в живых!» – внезапно сказал Мэнхао. Глаза Кровавого Демона блеснули, не говоря ни слова, он схватил марионетку лжебессмертного и силой жал пальцы. При этом было раздавлено и зарожденное божество старика в черном халате. Старик успел только издать леденящий душу вопль, а потом его настигла смерть. Совершив все, это, гигантский кровавый демон закрыл глаза. Судя по всему, у него совсем не осталось сил. Он вновь сел в позу лотоса и начал погружаться под землю. На его голове вновь возник образ патриарха-кровавый демон. В этот раз он выглядел совсем измотанным, а окружающая его аура смерти стала намного плотнее, чем раньше. Когда огромный демон исчез под землей, патриарх-кровавый демон вернулся на гору кровавого демона. Стоило ему войти в пещеру, как море крови, накрывшее собой небо, сжалось и исчезло в пещере, где приняло форму кровавого пруда. Патриарх кровавый демон заметным трудом сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Внезапно Манхау услышал у себя в голове усталый голос патриарха кровавый демон. Я не хотел использовать мое настоящее тело, поскольку за это придется дорого заплатить. У меня осталось слишком мало сил. Но ты символизируешь надежду, которую я не могу просто так оставить. Мне нужно поспать, моё следующее пробуждение состоится через сто лет. Хотя кто, знает, Хотя, кто знает, быть может, я уже никогда не разомкну очей. Что до секты, секты Кровавого Демона, теперь, теперь она моя. твоя. Берегись Бессмертного Зари. Она одновременно Запредельная Лилия и Незапредельная Лилия. И помни... Грядет Великая Война за территории. Проломы и трещины в земле закрылись, а сдерживающие заклетия в округе растворились в воздухе. Более сотни тысяч практиков на поле боя вновь получили возможность двигаться, дрожащие люди в ужасе уставились на гору кровавого демона. Сложно сказать, кто двинулся первым, но толпа бросилась в рассыпную, словно стая крыс. Практики расталкивали друг друга, лишь бы поскорее убраться с поля боя. Что до 70 тысяч оставшихся в живых учеников секты Кровавого Демона, их жажда убийства была сильна как никогда. На этой войне их секта чудом избежала уничтожения, их ярость могла утолить только кровавая месть. Кровавый принц! Кровавый принц! Все ученики секты Кровавого Демона повернулись к Манхау, ожидая его дальнейших указаний. Манхау окинул взглядом измученных учеников секты Кровавого Демона и спустя пару мгновений задумчиво сказал. «Долг крови может оплатить лишь кровь. Мы отдохнем месяц, а потом я возглавлю поход, целью которого будет объединение Южного Предела». Жуткая жажда убийства, а также перспектива по объединению всего Южного Предела, обрадовала и воодушевила их. Радостные настроения захватили всю потрепанную войной секту Кровавого Демона. Тем временем за пределами секты Кровавого Демона в небе в позе лотоса сидел старик. Под ним находилась алхимическая печь, Он со смешанными чувствами смотрел на секту Кровавого демона. Этим стариком был Дух Пилюли, также известный как Совершенный Пурпурный Восток секты Пурпурной Судьбы. Патриарх, Кровавый демон, чтобы подготовить его к отсечению дьявола и переходу на поиск Дао, тебе пришлось слишком дорого заплатить. Он мой ученик, поэтому ему нет нужды платить за оказанную тобой доброту. Я возьму на себя ответственность, я отплачу тебе. Одарив секту кровавого демона долгим взглядом, он развернулся и исчез».